Курьер. Монтале сказала правду. Приятно было взглянуть на молодого всадника. На вид ему было лет двадцать пять. Высокий, стройный, он ловко носил тогдашнюю красивую военную форму. Высокие ботфорты с раструбами облегали ногу. От такой ноги не отказалась бы сама Монтале, если бы вздумала нарядиться в мужской костюм. Тонкой, но рукой он остановил лошадь посреди двора, потом приподнял шляпу с перьями, бросавшую тень на его серьезное и вместе с тем простодушное лицо. Солдаты проснулись от конского топота и вскочили со скамеек. Один из них подошел к молодому всаднику, который наклонился к нему и сказал голосом чистым и звонким, слышным даже в окно, где прятались девушки, курьер к его королевскому высочеству.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 Конде Луи де Бурбон, 1621-1686, принц, выдающийся французский полководец. Во время Тридцатилетней войны французские войска под его командованием одержали ряд побед, в том числе над испанцами при Рокруа. 1643 год. Примечание, редакции Солдат низко поклонился, и как будто имя победителя при Рокруа окрылило его,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 очень важные, и, вероятно, хорошие, самые приятные. — Так идемте скорей как можно скорее, — вскричал Добряк, поправляя на ходу свой костюм. Рауль шел за ним с шляпой в руке, немного смущенный торжественным звоном шпор по паркету огромных зал. Как только он вошел во дворец, в знакомом нам окне пять показались головки, и оживленный шепот выдал волнение девушек. Вскоре они приняли какое-то решение, потому что черноволосая головка исчезла, а белокурая осталась в окне, прячась за цветами и внимательно глядя сквозь ветви на крыльцо, по которому Виконт вошел во дворец. Между тем Виконт, ставший предметом такого большого внимания, шел следом за дворецким. Подонесшемуся к нему шуму торопливых шагов, аромату вины кушаней, звону бокалов и посуды, он понял, что приближается к цели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 «Прикажете курьеру подождать?» — спросил де Сен-Реми. Взгляд герцогини придал герцогу энергию, и он ответил «нет-нет». «Позовите его сейчас же». «Кто он такой?» «Здешний дворянин Виконт де Брежелон». «А, очень хорошо. Видите его, Сен-Реми, видите?» Произнеся эти слова с обычной важностью, герцог бросил взгляд на всех находившихся в столовой и все они, пажи, служители и берейтеры, побросав салфетки, ножи и стаканы, беспорядочной толпой удалились в соседнюю комнату. Столовая была пуста, когда Рауль Доброжилон вслед за Сен-Реми вошел туда. Оставшись один, герцог успел придать своему лицу подобающее выражение. Он не повернулся, ожидая, пока дворецкий подведет к нему курьера. Рауль остановился у конца стола между герцогом и его супругой. Затем он низко поклонился его высочеству, почтительно ее высочеству, выпрямился и стал ждать, когда герцог заговорит первым. Герцог со своей стороны ждал, пока запрут двери. Он не хотел оборачиваться, чтобы убедиться, закрыты ли они. Такое движение было бы недостойно его но он напряженно прислушивался, щелкнул ли замок, что сулило ему хоть видимость тайны. Когда заперли дверь, герцог поднял глаза на Виконта и спросил, «Вы, кажется, из Парижа? Только что, Ваше Высочество. Здоров ли король? Вполне. А королева?» «Ее Величество все еще страдает грудью, но теперь уже с месяц, как ей несколько лучше». Мне доложили, что вы приехали ко мне от принца. Это верно ошибка? Нет, ваше высочество. Принц поручил мне доставить вам это письмо и ждать ответа. Рауль был несколько смущен столь холодным и церемонным приемом. Голос его незаметно понизился, и кончил он почти вполголоса полголоса. Герцог забыл, что сам был причиной этой таинственности, и им снова овладел страх. С угрюмым видом принял он письмо принца Конде, распечатал его, точно какой-нибудь подозрительный пакет, и чтобы никто не мог заметить выражение его лица, прочел письмо, отвернувшись. Герцогиня следила за всеми движениями своего августейшего супруга с такой же тревогой, какую испытывал он сам. Рауль бесстрастно, не двигаясь с места, смотрел в открытое окно на сад и на статуи в нем. «Ах!» — вскричал вдруг герцог с сияющей улыбкой. «Вот приятный сюрприз! Примилое письмо от принца! Прочтите сами!» Стол был так широк, что герцог не мог дотянуться до руки герцогини. Рауль поспешил передать письмо и сделал это так ловко, что герцогиня ласково поблагодарила его. «Вы верно знаете содержание письма?» — спросил герцог у виконта. «Знаю, Ваше Высочество». Сначала принц дал мне поручение на словах, потом передумал и написал письмо. «Прекрасный почерк», — сказал герцогиня. «Но я никак не могу разобрать». «Прочтите, виконт», — сказал герцог. Рауль начал читать. Герцог слушал его очень внимательно. Вот содержание письма. «Ваша светлость. Король едет за границу». Вам уже известно, что скоро совершится бракосочетание Его Величества. Король соизволил назначить меня своим квартирмейстером на время этого путешествия. Зная, как было бы приятно Его Величеству провести день в Блуа, осмеливаюсь просить вас дозволить мне отметить на моем маршруте ваш замок. Однако, если неожиданность такой просьбы может причинить вашему королевскому высочеству затруднения, то умоляю вас уведомить меня через посланного мною курьера одного из моих офицеров Виконте де Брожелона. Мой маршрут будет зависеть от решения вашего Королевского Высочества. Если нельзя ехать на бло я укажу путь через Вандом или Ромурантен. Смею надеяться, что ваше Высочество примете просьбу мою благосклонно как знак преданности и желания быть вам приятным. «Ничего не может быть приятнее», — сказала герцогиня, которая во время чтения несколько раз ловила взгляд мужа. «Король будет здесь», — прибавила она громче, чем следует, когда хотят сохранить тайну. «Господин Доброжелон», — сказал герцог в свою очередь, — «поблагодарите принца Конде и выразите ему мою признательность за удовольствие, которое он мне доставил». Рауль поклонился. Когда приедет его величество, вероятно, сегодня вечером. Как же узнали бы мой ответ, если бы он оказался отрицательным? Мне было приказано в этом случае, возможно, скорее вернуться в Божанси и передать ваш ответ курьеру, который тотчас вручил бы его принцу. Значит, король Вурляне, нет, гораздо ближе, теперь его величество должен быть в Меге. Его сопровождает двор. Да, Ваше Высочество. Ах, я и забыл спросить вас о кардинале. Его Преосвященство кажется здоров. Его племянницы едут с ним? Нет, Ваше Высочество. Его Преосвященство приказал госпожам Манчини отправиться в Бруаш. Они поедут по левому берегу Луары, тогда как двор проследует по правому. Манчини. Итальянская фамилия, связанная родственными узами с кардиналом Мазарини. Мария Манчини, 1639-1715, племянница Мазарини, в которую был влюблен молодой Людовик XIV. Примечание, редакции «Как Мария Манчини тоже покидает двор?» — спросил герцог, осторожность которого несколько уменьшилась. «Мария Манчини...» «В первую очередь», — скромно ответил Рауль. Беглая улыбка... Едва заметный след прежней привычки к запутанным интригам осветило бледное лицо герцога. «Благодарю вас, господин Доброжилон», — сказал он. «Вы, может быть, не захотите передать принцу другого моего поручения сообщить, что его посланный очень мне понравился? Но я сам скажу ему об этом». Рауль поклонился в знак благодарности за лесный отзыв. Герцог подал знак герцогине, и она позвонила. В тот час вошел сен и комната наполнилась людьми. «Господа», — сказал герцог, — «его величество сделал мне честь, пожелав провести день в Блуа. Надеюсь, что король, мой племянник, не будет раскаиваться в милости, которую он оказывает моему дому». «Да здравствует король!» — вскричали с неудержимым восторгом все присутствующие и прежде всех сам Сен-Реми. Герцог в мрачном унынии склонил голову. Всю жизнь должен он был слушать, вернее, терпеть эти крики. Давно уже не слыхав их, он успокоился. И вот молодой король, более живой и блестящий, чем прежний, вставал перед ним, как новая горькая насмешка. Герцогиня поняла страдание этого боязливого и подозрительного человека. Она встала из-за стола. Герцог бессознательно последовал ее примеру. Служители, жужжа как пчелы, окружили Рауля и начали его расспрашивать. Герцогиня, заметив это, подозвала Сен-Реми. «Теперь не время болтать. Надо приниматься за дело», — сказала она голосом недовольной хозяйки. Сен-Реми поспешил рассеять кружок, собравшийся около Рауля, и Виконт вышел в переднюю. «Надеюсь, что этому дворянину доставят все необходимое», — прибавила герцогиня, обращаясь к Сен-Реми. Толстяк побежал за Раулем. «Герцогиня приказала предложить вам закусить и отдохнуть», — сказал он. «Для вас готова квартира в замке». «Благодарю вас, господин де Сен-Реми», — отвечал Виконт. «Вы знаете, как мне хочется скорее повидаться с отцом?» «Знаю, знаю, Виконт». «Прошу вас передать ему мой почтительный поклон». Рауль распрощался со старым дворянином и пошел своей дорогой. Когда он проходил под воротами, ведя лошадь под усцы, тонкий голосок окликнул его из глубины тенистой аллеи. «Господин Рауль!» Виконт в изумлении обернулся и увидел черноволосую девушку. Она приложила палец к губам и протянула ему руку. Этой девушки он не знал».